Глава пятьдесят Завершив кое-какие дела, связанные с открытием клуба «Ракушка», я позвонила в гостиницу, но не успела заикнуться о событиях прошлого вечера, как Венди уничтожила мои надежды на корню. Она уехала. «Что? Бэль Рейвен, или как там ее зовут на самом деле, уехала?» Выписалась из гостиницы. «Я отодвинула недоеденную миску хлопьев. Вы, наверное, шутите». «Когда это произошло?» «Сегодня, рано утром. Должно быть, она ускользнула, пока я готовила завтрак». По словам Венди, гостья полностью оплатила проживание наличными и оставила деньги и ключ от номера в конверте за стойкой регистрации. Проклятие. И что теперь? Я мысленно вернулась к прошлому вечеру и к так называемой журналистке, которая ее сопровождала. «Вы не знаете, куда она могла отправиться?» «К сожалению, нет. Могу поспрашивать у владельцев близлежащих гостиниц». «Спасибо, Венди. Было бы здорово». Я нажала «Отбой» и поискала в списке контактов номер местной газеты. Там мне ответили, что журналистка по имени Шелли Фрейзер у них не работает. По словам редактора, девушка досаждала им настойчивыми просьбами взять ее на работу и обещала эксклюзивные сенсационные новости, которые так и не появились». Дай бог, чтобы в прошлом маске не обнаружилось ничего, на чем она могла бы нагреть руки. Я сунула в рот ложку размокших хлопьев и поморщилась. Остаток четверга заняли звонки поставщикам светодиодных свечей для столиков в клубе «Ракушка», а также спиртного, безалкогольных напитков и закусок. Вера, в свою очередь, позаботилась о размещении местной рекламы и о том, чтобы предприниматели Лох Харриса вывешивали плакаты и распространяли листовки, которые она лично разработала. Кроме того, я разослала знакомым редакторам журналов идеи для будущих статей. Хотя, как знать, вдруг клуб «Ракушка» станет настолько успешным, что больше не придется заниматься журналистикой на фрилансе. Впрочем, поразмыслив как следует, я пришла к выводу, что не смогу от этого отказаться. Мне слишком нравилось писать. Пятница принесла с собой обильные осадки. Капли июльского дождя свисали с узловатых ветвей, словно жемчужины. Воздух был наполнен свежестью и резким ароматом влажной травы. Ребята из батальона наверняка будут рады, что на сей раз не придется разбивать лагерь у водопада Галин. С улыбкой подумала я. Затем мои мысли вернулись к Рейфу. Да чего странно называть его так. Может позвонить в местную фирму по аренде автомобилей и узнать, нет ли у них каких-нибудь сведений о женщине по имени Белль Рейвен? Чувствуя угрызение совести за недописанный имейл фолк-певцу из Данди, который интересовался возможностью выступить в клубе, я нашла номер компании по прокату авто на колесах. Скорее всего, внутренняя политика фирмы запрещает разглашать личную информацию о клиентах. Но раз уж я ищу любые зацепки, почему бы не спросить? Я закатила глаза перед включенным экраном компьютера, когда женщина на другом конце линии произнесла хорошо отрепетированную речь о конфиденциальности клиентов и отказалась что-либо сообщать. Моя надежда сдулась, как воздушный шар. Я рискнула зайти с другой стороны. То есть никто по имени Бэль Рэйвен в последнее время не брал у вас машину? «Я ведь уже сказала, мэм», — вздохнул скучающий голос. «Мне не разрешено давать подобную информацию». «Ясно», — ответила я после короткой паузы. «Извините за беспокойство. Однако перед тем, как повесить трубку, я решила попробовать еще раз. Послушайте, дело очень срочное. Я не преувеличиваю. Эта женщина может представлять угрозу чьей-то безопасности». На другом конце линии послышался вздох. «Вы сказали, ее зовут Бель Рейвен? Я крепче прижала телефон к правому уху. «Верно. Как вы могли догадаться, это не настоящее имя». Она застучала по клавиатуре. «Могу сообщить одно. За последние три недели, что мне поручено обрабатывать заявки в электронном виде, вот уж везение, такое имя нигде не встречалось». «Значит, она арендовала машину под своим настоящим именем или воспользовалась услугами другой фирмы». «Мне жаль». В голосе администратора звучало сочувствие. Положив трубку, я нахмурилась. «Если она так жаждала досадить Рейфу, то не стала бы уезжать из лох верно?» Возможно, она хотела, чтобы люди так думали. Венди обещала поспрашивать в местных отелях и пансионах, не забронировала ли она себе номер. Нужно просто набраться терпения и подождать. Тем временем я решила приготовить несколько сэндвичей и булочек с начинкой, чтобы отнести их к папе на обед. Взяв покупной черный хлеб с семенами и пакет с бабсами, я совершила налет на холодильник и достала помидоры, огурцы, лосося, тунца, упаковку яиц и крес-салат. «Бабсы» — шотландские булочки для сэндвичей. Намазывая ножом сливочное масло, я изо всех сил старалась не думать о темноглазом музыканте, что было не так-то просто. Когда я пришла к папе, из распахнутой двери гаража рядом с коттеджем доносились взрывы смеха, нестройные аккорды гитар и грохот ударных. По бетонному полу змеились провода — Папа сидел за сверкающей ударной установкой, лениво крутя палочки между пальцами. Майки регулировал стойку для микрофона. По обе стороны от него расположились Эд и Стэн с бас и ритм-гитарой соответственно. Слева от Эда за синтезатором устроился Джек. Сделав пару шагов назад, чтобы остаться незамеченной, я прислонилась к стене гаража, всем телом ощущая тяжелые вибрации гитар. «Ладно, ребята», — сказал Майки, — «давайте еще разочек. «Насчет три». Вслед за его бормотанием грянуло папина соло на ударных. Потом зазвучал хрипловатый рокерский вокал Майки, вступили гитары Эда и Стэна. Голос Майки становился то громче, то тише. Наконец Джек исполнил на синтезаторе иступленный припев, напомнивший мне перестук дождя по крыше коттеджа. «Ребята, ребята, стоп!» — крикнул папа, заглушая музыку. Песня оборвалась. «Давайте хорошенько постараемся ради моей дочки». Попросил он. Меня захлестнул ураган эмоций и чувства благодарности. Я поправила ремень сумки на плече и уже готовилась выйти из-за угла гаража, однако следующие слова Эда заставили меня остановиться. Лейла твоя заслуга, Гарри. Она замечательная девушка. Послышалось одобрительное бормотание, от чего горло мне сдавило еще сильнее. Сморгнув слезу, которая отчаянно пыталась скатиться по щеке, я взяла себя в руки и поспешила к ребятам. «Всем привет!» — улыбнулась я, словно только что пришла. «Звучит великолепно!» Майки изобразил поклон. «Ты слишком любезна!» Папа вылез из-за ударной установки. «Думаю, мы почти у цели». «Да уж!» — пробормотал Джек, лениво перебирая клавиши. «Кое у кого чересчур строгие стандарты!» Все посмотрели на папу, и я невольно рассмеялась над его удивленным выражением лица. «Значит, власть скружила ему голову?» «Слегка», — улыбнулся Эд. Оглядев их, я хлопнула в ладоши. «Ладно. Надеюсь, вы проголодались, потому что я приготовила столько сэндвичей и булочек с начинкой, что хватит на ансамбль волынщиков Лоха Папа и остальные ребята в джинсах и выцветших футболках направились в сторону коттеджа. Наблюдая за ними, я не сомневалась, что на вечере открытия ими буду гордиться не только я, но и весь клуб Ракушка.